Глава 20: Сплетни. Катерина. Я честно и откровенно не хочу идти в кабинет директора. Но не могу же я игнорировать прямое приглашение. Мучаюсь от дико неловкого чувства. Он мне очень помог, и я благодарна. Без него чувствую, куковала бы я без своих вещей еще очень долго. Но в то же время в голову закрадывается мысль, Что он сделал, это совсем не из любви к ближнему. Начинаю задумываться над тем, что он попросит за помощи, которую я не просила. Я ведь взрослая девочка и знаю, что бесплатный сыр бывает исключительно в мышеловке. Вот только я не мышка. И ростом побольше. И кроме писка, умею издавать другие, гораздо более грозные звуки. Когда перерыв наступает, тяжело вздыхаю, шагаю по коридору в его кабинет. Вижу в приемной секретаря, Вячеслав Игоревич вас ждет. Улыбается мне она. Осторожно стучу в дверь. Захожу. Директор сидит на своем кресле, смотрит на меня по-особому. Улыбается от уха до уха. Здравствуйте еще раз, Катерина. Он явно мне очень рад. Здравствуйте. Киваю. Нерешительно прохожу в кабинет, присаживаюсь на стул напротив, куда он указывает мне хозяйским жестом. Тихо говорю. Вячеслав Игоревич... Я вчера получила свои вещи. Так понимаю, мне за них нужно благодарить вас? Спасибо большое, что поговорили с Антоном. Я, честно, не ожидала такого участия. От моего спасибо млеет. Тут же расплывается в улыбке. Не стоит благодарности, Катенька, тут же говорит он. Это мелочи. Ну, кому мелочи, а кому все имущество? Спасибо, в общем, говорю на выдохе, только у меня вопрос. «Какой? Он с интересом на меня смотрит, и интерес этот мне решительно не нравится. Вы всем сотрудникам так помогаете, или у вас ко мне какое-то особое отношение?» «Да, вот такая я прямая. Хочется сразу расставить точки над «и». Хотя, если вы не против, я бы хотел пригласить вас на ужин», — говорит он проникновенным голосом. «Торопею от его предложения». Все-таки я была права. В честь чего ужин, интересуюсь я с прищуром. Вы мне нравитесь. М да, похоже, в этой комнате два прямых, как палка человека. Вячеслав Игоревич говорит мне это так просто, будто для него признаться девушке в своем интересе совершенно привычное дело. Впрочем, скорее всего, так оно и есть. С его-то внешностью и возможностями наверняка имеет кучу любовниц. И если раньше мне бы его признание польстило, теперь становится очень неприятно. Вячеслав Игоревич тем временем продолжает. Есть один замечательный ресторан итальянской кухни, куда бы я хотел вас пригласить. Там живая музыка, гитары. Вы любите живую музыку, Катя? И да, может, перейдем на ты? О, как соловьем запел. Хватает же наглости! Ничего у него там не ёкнуло, пока толкал мне эту речь? Борюсь с желанием встать и уйти, даже не ответив. Секунда, и я будто возвращаюсь в свое прошлое и вижу, как Антон зажигает со Стасей. Наверняка он с ней себя вел так же, как директор со мной, будто невесты и нет вовсе. Интересно, все мужики по своей природе гуляки, или это мне везет на таких офигевших личностей? Смотрю на директора, замечаю, что тот явно ожидает ответа. И тут меня прорывает. Показательно игнорирую его предложение перейти на «ты». Вячеслав Игоревич, а вас не смущает, что в этом же клубе работает ваша девушка? Он, наверное, думает, я не в курсе, потому что новенькая. С удовольствием подмечаю, как вытягивается его лицо. Выкуси! Но он говорит совершенно не то, что я могла бы ожидать. Интересно, какая? Его левая бровь взлетает. «С чего вы это взяли?» «С того, что главный тренер вашего клуба непрозрачно дала мне это понять», выжимая плечами. «Я ни в коем случае не хотела влезать в вашу личную жизнь и не стала бы ее обсуждать с вами, если бы вы сейчас не...» «В общем, вы же сами говорили, если личное становится достоянием общественности, то оно уже не личное. Весь клуб в курсе, что у вас с главным тренером все серьезно. Я, как вы понимаете, не исключение». «Ясно», — сэдит он, сузив глаза. «Сейчас расскажите мне в подробностях, кто что говорит про нас с Марией». «Смотрю на него и усиленно кусаю язык. Мне бы его раньше прикусить, конечно. Я что, не могла просто ему отказать? Зачем стала выяснять отношения? Надо же мне было ляпать про главного тренера и признаваться, что я в курсе их романа. Тем более не хочу ему говорить, что услышала историю его любви от Насти. Иначе кто я буду?» Доносится. Мне оно надо в новом коллективе. Катя, Катя, язык твой, враг твой. Катерина, я жду ответа. Взгляд его тяжелеет килограммов на сто. Я не хочу подставлять коллег. Качаю головой, но, насколько я поняла, все в курсе, что вы скоро поженитесь. Мария Мигеровна, говорю это и спохватываюсь. Отчество ведь наверняка для внутреннего пользования блин просто мария в общем я не знаю как ее по батюшке она сегодня пригрозила мне увольнением если я посмею посмотреть на вас с интересом что рычит он с бешеным взглядом у директора и два пары из ушей не валит мне даже становится страшно но он довольно быстро приходит в себя собирается придает взгляду нейтральный вид говорит строго вы свободны катерина а мне надо кое с кем разобраться